То, что происходило после драки, я помню плохо. Когда я одолел грусто вышвырнув его на улицу мощным ударом, адреналин начал спешно улетучиваться. Меня резко одолела слабость, и я повалился на спину. Перед тем, как отрубиться, успел заметить личико Валерии Александровной и зеленый свет от ее энергии. Тишина и спокойствие, тепло, разливающееся по телу. Приятные и красочные сны, похожие на сказку. Когда они прервались, я осознал себя лежащим на мягком диване в незнакомой гостиной. Судя по богатому интерьеру, сейчас нахожусь в чем-то поместье. Хм, где это я? Неужели дома у Валерии Александровны? Не думал, что наши отношения зайдут так далеко в столь короткие сроки. Хотя мне это и несказанно нравится. И плевать, что достичь этого удалось ценой тяжелой драки. Через покалывание по всему телу Я опустил на пол ноги и сел. Обернулся в недоступную ранее сторону, ожидая увидеть Фёдорову в домашнем халатике. Но... Увидел седого мужчину. Да, в халатике. Фу ты, в халате. красном и с золотыми вкраплениями на груди, поясе и плечах. Он, вальяжно развалившись в кресле с высокой спинкой, попивал из маленькой кружки какой-то напиток. Скорее всего, кофе. Вкусный аромат доносился до моего носа, заставляя быстрее работать слюноотделение. «Здравствуйте, Владислав!» Низким голосом поздоровался мужчина и поставил кружку на стол. Поправил халат и выпрямил спину. «Как вы себя чувствуете?» «Здравствуйте!» Чуть хрипловатым голосом ответил я. «Я в порядке. А вы кто?» «Я Василий Алексеевич Федоров. Чуть поклонился мужчина. «А, ну да, с домом Фёдоровых я не прогадал. Впрочем, удачно это все получилось!» Сразу здесь и обсудим поставку розовой соли для наших с парнями эликсиров. Приятно познакомиться, ответил я, пытаясь вести себя вежливо. Все-таки это что-то типа деловых переговоров, а в них нужно вести себя подобающе. Одно неаккуратно сказанное слово и дело пойдет прахом: Тут мышцами не поможешь, нужно действовать тоньше. А я умел это постольку, поскольку. Ну, ничего, еще научусь. Хотя и помощи, например, Анатолия. Ой, как не хватало! Взаимно, Владислав! улыбался Федоров. А где Валерия Александровна? Не удержавшись, спросил я. Если честно, слабо помню, чем закончился наш ужин в ресторане. Надеюсь, с ней все в порядке. Спасибо за беспокойство. С моей дочерью все хорошо, она отошла ненадолго. Но скоро должна вернуться. Он пригубил кофейку. И раз вы подняли эту тему, то предлагаю ее и развить. Какую тему? «Тему того, чем закончился ваш с Валерией ужин. Вы ведь не забыли о драке?» «Помню, помню», – вздохнул я. «Вам же известно, кто подослал того мужчину?» «Есть подозрения. А вы знаете наверняка?» «Ладно, Владислав», – задумчиво произнес Василий Алексеевич. «Не буду ходить вокруг да около. А можно мне такого же кофе?» Перебил я Федорова, глядя на его кружку. «Вот дурак! Перебивать своего делового партнера неприлично!» Он так и в сделке может отказать. Эх, да мне нужно брать курсы вежливости у Анатолия. Без этого в моем положении никуда. Но черт, до да чего же приятный аромат? Да, немного смутившись, ответил Василий Алексеевич. Конечно. Он повернулся в сторону высокого усатого мужчины, что стоял у дверей и попросил того принести еще кружечку. И только когда я сделал первый глоток, тут же расслабившись от приятного вкуса, мы продолжили разговор. Итак, Федоров скрестил пальцы и принял серьезный вид, пока я с лицом счастливого придурка маленькими глотками пил кофе. Эм, в общем, мне известно, что за нападением на вас стоит Артём Демьянов. Так я и думал. Восклицаю и ставлю кружку с кофе на стол. Напиток немного выплескивается за края, и Федоров на секунду закатывает глаза, отвернувшись. А как вы об этом узнали? Спасибо, Валерий. Ей удалось подслушать разговор Демьянова с его друзьями возле ресторана. И не только подслушать, но и записать разговор. А также сделать фотографию. В общем, доказательства налицо. Ха, вот так повезло. Не зря она тогда покурить вышла. Не могу сдержать улыбки. Покурить? Брови Федорова устремляются друг к другу, а рот приоткрывается. Вы сейчас о моей дочери говорите, Владислав? А? «Нет, Василий Александрович, это я так, забудьте». Спешно начинаю отмазываться. «Не хочу подставлять Валерию Александровну. У нас с ней и так отношения натянутые». «Я Василий Алексеевич», — произносит Федоров и раздраженно вздыхает. «Да твою же мать! Нет, но мне точно с серьезными людьми без Анатолия общаться нельзя. Если нет цели кого-нибудь избить или хотя бы словесно унизить, я тут же начинаю лажать. Ладно». Надо взять себя в руки и сделать все, чтобы заполучить эту долбаную розовую соль. Прошу прощения. Делаю виноватое лицо. Еще как следует не пришел в себя. Сдержанно улыбаюсь. Давайте продолжим наш разговор. Значит, у нас с вами есть все доказательства причастности к нападению Демьяновых. И что из этого следует? То, что вы сами захотите. Многозначительно улыбается Федоров. Можете подать на Демьяновых в суд. И будьте уверены... Вас ждет успех. В этом сомнений почти нет. Но есть и другой вариант. Он стучит пальцами по деревянному подлокотнику. Что за вариант? У меня есть одно предложение, которое в случае вашего согласия сулит намного больше, чем выигранное в суде дело против Демьяновых. Черт! А умеет же этот старикан вести подобные разговоры? Ого! Интересно! Вы меня заинтриговали, Василий Алекс... «Алексеевич!» «И что это за предложение?» Складываю на груди руки. «Так же делают деловые люди. Насколько мне известно, Владислав, у вас к нашему роду также было какое-то дело. Не хотите для начала озвучить его? Мне нужна ваша соль!» Серьезным лицом отвечаю я. «Что, простите?» Бровь Федорова приподнимается от удивления. Эм, ну, я имею в виду розовую соль!» «Шахты с ней в нашей стране ведь только ваш род владеет». «А, розовая соль», — вздыхает Федоров. «Да, вы правы. А для чего она вам нужна?» «Не в...» «Не могу сказать, Василий Алексеевич». «Ладно, это не столь важно. Значит, вам нужна наша розовая соль». «Просто отлично. А нам, в свою очередь, нужно от вас».